двадцать 21. Непредвиденные обстоятельства. Отец с мамой накануне так и не вернулись, прислав видеосообщение на ком, что остаются в Новой Зеландии на ночь. Выглядели они радостными и веселыми. Похоже, съемки прошли успешно. Я наспех утолил голод и свалился в кровать. А погружаясь в сон, думал о том, что они зачистили в совместные поездки. Пускай по работе, Но ночуют-то родители вместе. Будет хорошо, если они помирятся. При мысли об этом я как-то глупо ухмыльнулся. И дело было не в моей учебе и их гражданском статусе, а в том, что мне очень хотелось, чтобы они оставались семьей. А первая половина следующего дня показала мне, как важно ходить на тесты подготовленным. Я был уверен, что готов, но... Иногда складывается впечатление, что мой мозг не сильно парится, обрабатывая новую информацию, и попросту перезаписывает ее поверх старой. Я завалил ряд вопросов, ответы на которые знал раньше совершенно точно. Может, в итоге ответил бы правильно, вспомнив, но счетчик таймера был неумолим. На каждую группу из 60 вопросов предоставлялось лишь 20 минут, а ведь еще требовалось время, чтобы их прочитать. Капитан нашей футбольной команды Тим все время из-за этого страдает, просто-напросто не успевая вовремя уяснить, в чем суть вопроса. Дисгардиум все больше вытеснял реальную жизнь, и это начинало пугать. Я ответил правильно лишь только на 72%, что было критически близко к той планке, ниже которой начинаются проблемы. Меня элементарно могут не допустить к гражданским тестам, если на выпускном экзамене я получу меньше 70%. С этими тревожными мыслями я возвращался после школы домой. На взлетной площадке встретил Еву и предложил полететь вместе, но она лишь покачала головой, воспользовавшись другим флайером. Поднявшись в воздух, я увидел, что она направляется совсем в другую сторону от нашего дома. Дома на кухне уже вовсю хозяйничала мама. Напивая, она с полотенцем на голове готовила обед. А папа в это время бездарно насвистывал ту же самую мелодию. Видимо, слушали в дороге, пока летели. За трапезой они рассказали о Новой Зеландии, ставшей одним из самых респектабельных мест для жизни на планете, о ее нетронутой природе, а я о сегодняшних тестах. Отец, как раньше, подтрунивал над мамой, строящий предположения о том, как сын провел ночь, и на мгновение мне показалось, что у них все хорошо. Но только на мгновение. Маме кто-то позвонил, и она ушла в другую комнату, чтобы поговорить. Значит, не по работе. Я уже раздевался, чтобы залезть в капсулу, когда позвонила Тисса, удостовериться, что не опоздая. А через три минуты мы стояли лицом к лицу в дисе с ней и остальными. «Я перебрал вчерашний лут», — сказал бомбовоз. «Две синьки и три стака реагентов для алхимии и кузнечного дела. Нам ничего не нужно, так что принимай обмен, Вышлишь свои торгашки». Меня неприятно задело то, как он назвал Риту, и я сказал. «Давайте договоримся. Торговец. Рита. Перевес. Вот. Называйте как-то так. Барега». поинтересовался инфект. «Нет». Они переглянулись. «Окей», — ответила за всех тисса и добавила в голос яда. «Мне нравится перевес. Очень хорошо отражает ее некоторые особенности». Я счел за лучшее промолчать, ссориться с друзьями не хотелось. Отправка ненужного заняла некоторое время. Единовременно я мог принять от бомбовоза только два предмета. Третий, доступный после классовых штрафов слот, был сначала занят камнем возрождения, который я отдал Хангу, а потом вернул. Дорога до ущелья гору заняла около часа. Я шел первым, собирая на себе паки гнолов, сменившихся сначала на кобальдов, а потом и на огров. У последних в каждом отряде присутствовал маг, и это немного усложнило процесс танкования. Но не сильно. Просто пришлось начать использовать лук. Тот самый, что мне продала перевес перед мини-ареной в таверне. Улучшен навык стрельбы из лука. Плюс один. Урон, наносимый стрельбой из лука, повышен на 20%. Точность ударов повышена на 20%. Текущий уровень навыка — 2%. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Улучшен прием «Быстрый выстрел» плюс один. Стоимость использования — 2 очка маны. Наносит 200% от обычного урона. Игнорирует 1% брони. Проклятие нежити, боясь, что кто-то увидит, я не применял. Но хватало устойчивости и каменной кожи. опыта с этих паков мы получили мало но цен на каждое очко у входа в ущелье мы перетащили точки возрождения сменив городское кладбище на ущелье гору а минут через пять дошли до входа в инст первым к нему приблизился краулер черт занят он разочарованно пнул каменный столб один из двух между которыми мерцала пленка портала в инстанс они на пятом боссе вся группа жива ждем Всего восемь? Уточнил я. Девять, ответил Краулер. Если они решат убивать всех, то можно вызвать девятого, но он не обязательный. Сколько это может занять времени? Часа два минимум. Встрял в разговор Инфект. Краулер изучил список друзей и сообщил. Винстеклам и Я их знаю. Их основной статик почти весь четырнадцатого уровня, танк пятнадцатого. Базиться будут долго. Если не вайп, раньше, заметил Бомбовоз. Какие предложения, скиф? Здесь есть поблизости место, где можно хай-левелов пофармить, чтобы много и недалеко. Ребята задумались, а Тиса с Краулером, судя по застывшим взглядам, открыли карты. Девушка откликнулась первой. Куцы вражек!» Скальные многоножки. Вскричал Инфект. Будет больно, засомневался Бомбовоз. «И мерзко», — вставила Тисса. «Зато опыта вагон», — резонно подвел итог Краулер. «А теперь подробнее», — попросил я. Из их лаконичного рассказа выяснилось, что неподалеку от ущелья гору есть некий куцый вражек, узкая и очень глубокая расщелина, просто кишмя кишащая огромными, с руку длиной, скальными многоножками от 15 до 18 уровня. Никто в здравом уме туда не лез, — Это гарантированный вайб. Если сагрится одна, считай, что сражаешься со всеми. При виде врага многоножка издает раздирающее душу стрекотание на грани ультразвука, служащее сигналом всем остальным. Здесь еда. Дементоры как-то обвесили себя защитными бафами и наглотались эликсиров, но продержались меньше минуты. Аксиоме тоже не удалось, хотя они собрались всем кланом и просто залили весь овраг, бьющий по территории магии. Твари обладают просто невероятным резистом к любой волжбе и повышенным показателям брони, и бить их надо строго по фасеточным глазам, единственному незащищенному участку тела». «Идем», — не сомневаясь, заявил я. «В трясине болоте наводятся гады похуже». Мы выбрались из ущелья и обогнули его с юга, прижимаясь к горе. Недалеко находился военный пост стражи три стада. Увидев нас, они бы точно атаковали». А вступать в бой, и еще больше портить репутацию с городом, не хотелось. Я покрутил головой, запоминая местность. Позади нас остались безымянные горы, где выше всех возносился орлиный пик. С его скалистых склонов спускались длинные языки ледников и снега, из-за чего он казался оплетенным белыми шарфами, а вершину окутывали вуали облаков. Впереди расстилалась равнина, вдали поблескивала извилистая ниточка три метели». «Вот он!» Тисса указала на зияющий чернотой провал под нами. «Куц и вражек. А вон там, правее, дальмин рока. Заглянем?» «Если останется время», — сказал Эд. «Мобов там нет, но могут быть, если только что не собрали могильные грибы. Респаун два часа». Я вспомнил, что Краулер взял ремесло алхимии и поинтересовался, какому рецепту служат ингредиентом эти грибы. «Призрачное зелье». — ответил он. — Тридцать секунд невидимости для мобов. В бою не действует, так что польза для наших целей сомнительная. — Тогда не будем терять время. Ладно, пора, — сказал я. — Бомб, доставай жратву. на устанем прокачку. Ханк вытащил запеченную крысиную требуху нежити и раздал всем. Вкусом в процессе никто не наслаждался, как и не думал о том, из чего это приготовлено, но ели с энтузиазмом. «Плюс тысяча процентов к скорости развития навыков!» — воскликнул бомбовоз. «Прокачаю стойки и пару ударов, ведь развитие в десять раз быстрее идти будет!» «В одиннадцать!» — поправил инфект. «Итоговая скорость 1100 — тысяча сто процентов, «Ладно, пора!» — сказал я, не дожидаясь, пока все дожуют, а Ханк вникнет в разъяснение Малика. «Баф короткий, надо выжать из него максимум!» «Выпуливайте по одной, не больше!» Прокачивайте основные боевые приемы. Ханк, ты, атакующий? Иди уже!» — рявкнул Краулер. «Баф тикает!» Спустившись с возвышенности, я ускорил шаг на пути к оврагу. Ребята отставали метров на двадцать. Свою часть опыта они получат, просто находясь рядом. Овраг тянулся с запада на восток метров на пятьдесят. С востока спуск в него пролегал относительно полога. А потому оттуда я и решил пойти. Ширину овраг был не шире флайера — два с половиной метра. Края поросли травой, на внутри растительностью не пахло. Оттуда несло мертвечиной и сыростью. Дна я не увидел, пока не спустился. Внизу клубился белесый туман странных испарений. «Как дела, Скиф?» Сверху, метрах восьми от дна, на фоне ярко-синего неба, появилась голова бомбовоза. «Если что, инфект проверил все в округе. Чисто!» «Здесь точно кто-то водится?» — спросил я, и в этот момент все пришло в движение. Мой голос неоднократно отразился от возвышающихся стен, и их поверхность, вспухая, ожила. Изнутри полезли многоножки. Я вскрикнул, что-то впилось мне в ногу, и ощущения были не из Лодыжка обвила узкое, как веревка, упругое и жгучее тело моба, и оно стягивалось. одновременно впиваясь с подвижными, жадными отростками по всему туловищу. Я вскользь оценил характеристики напасти. Скальная многоножка, 17 уровень. Меня передернуло от отвращения. Я быстро защитился неуязвимостью. Проклятие нежити активировано. Весь получаемый урон снижен на 100%. Проклятие будет активно до тех пор, пока вы полностью не восстановите очки жизни или не отмените его сами. Ничто не вызывает во мне такой ужас и брезгливость, как подобные гады. Человечество задумывается о терраформировании Марса и основывает там первые поселения. Но все так же не может справиться ни с гриппом, ни с тараканами. Даже в жилье нашей далеко не низкой категории можно порой встретить черных с лоснящимися боками усачей. Маленьким я просто убегал, завидев таракана. Став старше, с отвращением прихлопывал. но внутри меня всегда передергивал от одного их вида. Но в сравнении со скальной многоножкой, мгновенно возглавившей мой личный топ отвратительных насекомых, таракан был просто милашкой. Я едва поборол вспыхнувшую панику, поняв, что буквально стою по грудь в гуще полезших из всех щелей тварей и распугал часть тварей жутким воем. Жаль, но эффект сработал не на всех и ненадолго. Сверху мелькали силуэты. Ребята у края врага вчетвером пытались завалить одну многоножку и, судя по всему, успешно. Потому что через время сверху прилетел файербол Краулера, выпыливающий очередную тварь. Это здорово, потому что мобы на 5-6 уровней выше них, и рост навыков с бустом от требухи должен быть космическим. Цифры полученного урона сменялись так часто, что чумную энергию можно было не экономить. Она восстанавливалась много быстрее. Не дожидаясь откатов сокрушающего кулака молота, я заколотил по живой, колышущейся и жгучей хитиновой массе, вкладываясь в каждый удар с запасом, чтобы наверняка. Не знаю, попадал ли я по глазам, но они дохли и так, с моим-то уровнем игнорирования брони. Ребята говорили, что у многоножек высочайшая, если не полное сопротивление любой магии, но, видимо, к чумной энергии это не относилось, раз твари не могли ее отразить. Сверху доносились подбадривающие крики ребят, успевавших поглядывать вниз. Но отвечать им я не рисковал. При одной мысли, что в рот может попытаться заползти многоножка, я стискивал зубы и сжимал губы как можно крепче. Даже старался не дышать, выбивая из чудовищных насекомых жизнь. К пятой минуте я совсем освоился, здраво рассудив, что после битвы с болотными тварями в Трясине мне уже ничего не страшно. Разве что там никто не кричал на грани ультразвука. Зато здесь кулаки летали намного эффективнее, чем в толще грязи. Опыт лился рекой даже мне, что уж говорить о ребятах. Свой уровень я взял, когда уже начал думать, что это какой-то баг. А многоножки просто бесконечно респаунятся сразу, как только я их убиваю. Вы подняли уровень. 14 -ый. Доступно 5 свободных очков характеристик. Я отстранился от боя на несколько секунд, чтобы вложить все 5 очков, как и планировал заранее, в ловкость. Она отставала от прочих характеристик больше всего, а затем снова принялся раздавать тумаки, не глядя. Куда ни ткни, вокруг копошились и змеились отвратительные насекомые. Не знаю, сколько тварей полегло, но в какой-то момент все вдруг закончилось. Последнюю многоножку я мощным молотом сбил со своей груди. Стало тихо. Вокруг валялись незалутанные останки насекомых, и от них, и от желтоватых лужиц гемолимфы Исходил смрадный, чужеродный, мускусный запах. Я обессиленно съехал по стенке оврага. В полу боя остались незамеченными повышения комбо и оглушающего пинка. Правда, получил всего по четыре уровня. Не так уж и велика была между мной и мобами разница в уровнях. Да и бой длился не так долго. Как в болотине в тот памятный день после победы над Мракисом. Оглушающий пинок. Уровень 7. Простой, но оттого очень эффективный удар. С вероятностью 36% оглушает противника на 3 секунды. Стоимость использования 3 очка маны. Наносит 180% от обычного урона. Комбо. Уровень 7. Составной боевой прием, объединяющий ударные способности в непрерывную череду атак. Количество слотов в связке 3. Стоимость использования 89% от суммы стоимости использования отдельных приемов в серии. Откат 10 секунд. На процент снизилась стоимость использования комбо, но куда важнее стал открывшийся третий слот в серии. Подумав, включил туда завершающим приемом не очередной молот, а оглушающий пинок, чтобы использовать его чаще. Но это в любой момент можно будет изменить. Сквозь заложенные уши я начал различать крики пробужденных. Кто-то, кажется, Эд, завопил. «Скеф, мы спускаемся!» Пока ждал ребят, ради интереса проверил, что выпало с одной из многоножек, и получил. «Щетинка скальной многоножки. Редкая. Крайне редкий ингредиент. Используется в швейном и кожевенном ремесле. Стоимость — одна золотая монета, 48 серебряных монет. Два уровня!» Сияя, сообщила Тисса, бросаясь мне на шею. Когда первые эмоции сошли, она резко отстранилась и фыркнула. «Фу!» «Ой, прости, Алекс, но ты как живой труп и весь в крови этих...» Она пнула многоножку, окончательно смутившись. Ребята изначально были невозмутимые, но, видимо, им стало неловко за поведение подруги. Бомбовоз демонстративно обнял меня, поднял воздух и заревел. «Дорогу властелину мертвых!» «Самый быстрый левел-ап на моей памяти!» Драл горло инфект, выплясывая джигу на хрустящем хитине мертвых многоножек. Остановившись на пару секунд, он заметил. «Слушай, Алекс, тебя под грудой инсектоидов даже видно не было. Сплошная колышущаяся масса». «Да ладно, я и без вас знаю, что выгляжу, как дерьмо», — ухмыльнулся я. Отменив действие проклятия нежити, жестом показал на трупы. «Лутайте сами, я на этих тварей даже смотреть не могу». Ребята в четыре руки довольно быстро собрали лут. Синие наплечники для краулера, две зелени на продажу, и 10,5 стаков щетинок скальной многоножки. Результат был ошеломляющим. Никто не знал, сколько может стоить ремесленный ингредиент, но даже по себестоимости выходило больше трех сотен золотых. Но еще важнее то, что все взяли по уровню, а тисса сразу два. Менее, чем за четверть часа. Все они стали двенадцатого, так что мысль продолжать фармить опыт здесь родилась у всех одновременно. «А зачем нам вообще болотина?» — первым спросил бомбовоз. — А что если... — начала говорить одновременно с ним Тисса. — Может, осядем здесь? — закончил мысль Краулер. — Осталось только разобраться со временем респауном, многоножек. Инфект продолжал пританцовывать и кивать, соглашаясь с друзьями, мол, а почему бы и да. Они все обращались ко мне, потому что с их точки зрения выбор был однозначен. Неизвестная мерзкая болотина или уютная с их позиции место фарма опыта. «Вы кое-что забыли. В болоте мобы 20-го, 25-го уровня, и опыт там будет фармиться быстрее, но это не главное. Важно то, что пусть во овраг и не суются, но место открыто и доступно каждому. А вы можете гарантировать, что этот аттракцион невиданно неуязвимости не заметил кто-то из скаутов Аксиомы и не обнаружит кто-то еще?» «Бездна!» Инфект сорвался с места, через пару минут сверху раздался его голос. «Чисто!» Он проверял на подходе и постоянно контролировал присутствие, пока ты дрался, сказал Эд. «Но ты прав, это слишком палевно. Прости, что показали себя эгоистами, просто... Он замялся и не стал продолжать. Да и не было в этом смысла. Судя по виноватому виду, ребята осознали, к чему может привести подобная беспечность. Инфект беззаботно спускавшийся к нам вдруг взлетел в воздух, нелепо размахивая руками и оглашая окрестности испуганным криком. Мы вскочили на ноги. Из дальнего пологого конца оврага, разбрасывая груды земли, выбралась огромная хреновина размером с вагон аэропоезда. Мок Риса, скальная мать, девятнадцатый уровень, инсектоид, локальный босс. Босс ощетинился длинными в метр полтора щетинками. Каждая из них отливала металлическим блеском и заканчивалась угрожающим острием. Сама Мокриса выглядела как чудовищно увеличенная многоножка, но сильно заматеревшая. Хитиновая поверхность ее корпуса была покрыта роговевшими наростами. «Забираю!» — заорал я, на ходу активируя проклятие нежити. За спиной Краулер выкрикивал команды, выставляя формацию, и я решил дать парням порезвиться. «Вливайтесь тоже!» Я сходу воткнул сдвоенная комбо, усиленное чемной энергией. Но бивать ее сразу не стал. Снял процентов 15 здоровья, не больше. Может, и был в этом какой-то воспитательный момент, но кое-что я знал точно. Привычка — вторая натура. Привыкнуть ребята к тому, что во время боя можно слакать и играть роль зрителей, и это намаукнется. Бум! Откуда-то сзади в морду твари прилетело воспламеняющее ядро краулера, а следом от тисы жахнула тяжелая и ослепляющая длань нергала. Инфект, пострадавший больше морально, чем телесно, скинул сочащиеся ядом кинжалы и вгрызся в бок твари, активировав мясорубку. Рядом с ним пыхтел и ухал при каждом ударе бомбовоз, включивший атакующую стойку. Его чардж прокнул, и скальная мать на пару секунд была оглушена, что позволило Хангу нанести ей кровоточащие глубокие раны. Как бы все это грозно ни звучало, урона не наносили мизерный. Слишком велика разница по уровням. Но ускорять ход боя я не стал. Продолжая концентрировать внимание босса на себе и практически не используя чумную энергию. Вы нанесли урон Мокриссе, скальной матери, 2489. Очки жизни 13187 из 16000. Поначалу однообразные физические атаки колоссальной многоножки, занявшие почти половину оврага, приняли совсем другой характер когда у нее осталась половина здоровья тварь распахнула пасть обнажив ряды заостренных клыков и завизжала эффект парализующего стрекота специальной обилки босса в прямом смысле ошеломил всю группу нас застанило на пять секунд и этого мог хватило чтобы прикончить всех кроме меня судорожно сжавшись она выкинула тело вперед и оказалась перед ребятами меня сначала придавило хвостом прижав к сырой поверхности дна куцего вражика, а потом воткнулось сразу несколько извивающихся щетинок. Босс стал выкачивать из нас жизнь. В считанные секунды портреты ребят во фрейме группы посерели, а в логах появилась информация, что они мертвы. Затягивать бой дальше я не видел смысла. Едва спал стан, вскочил на ноги и, влившись в финальное комбо чемной энергии, отправил босса туда же, где уже начало осваиваться Ее многочисленное потомство – в бездну. Мокриса, скальная мать, мертва. Получены очки опыта 65, очки опыта на текущем уровне 14, 545 из 12900. Разблокировано достижение – первое убийство Мокриса, скальная мать. Вы первым в песочнице одолели локального босса Риссу скальную мать. Чудовищная многоножка была одним из правящих лидеров нации инсектоидов разумных сарантоподов в скальном улье. Мок Риса, скальная мать, погибла, но перед смертью непредумышленно успела передать вам талику свои силы. Награда разовый активный навык, похищения жизни. Похищение жизни разовый активный навык, позволяет присвоить любому боевому приему свойство похищения жизни. Переводит 1% нанесенного урона в очки жизни. Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс 100 очков к репутации с городом-тристадом и плюс 5 очков к известности. Соклановцы, не дождавшись, пока я воскрешу Тиссу, уже бежали ко мне, успевая забрасывать клановый чат восторженными сообщениями и рекомендациями обнародовать имя. Я осмотрел утерянные ими после смерти шмотки. Ничего из важных вещей у них, к счастью, не выпало. А сумки с запасными комплектами у ребят редкого качества, с защитой от утери содержимого после смерти. Выпавшее, всякий зеленый хлам, я собрал в одну кучу у края оврага. Потом согласился на славу герою и снял с себя проклятие. Глобальное уведомление по всей песочнице. Клан Пробужденные совершил у подножия Безымянных Гор первое убийство локального босса Мок-Риссы, скальной матери. Жители и гости Тристада, приветствуйте клан Пробужденные. Слава героям, слава игрокам, Скифу, Краулеру, Тисси, Бомбовозу и Инфекту. Ваша репутация с городом Тристад повышена на 100. Текущая репутация – недоверие. Отлично. С таким показателем можно будет войти в город. Стражники агриться не будут. Порадовавшись, я решил не дожидаться ребят и положил руку на труп босса, чтобы собрать лут, как вдруг что-то начало происходить. Огромная нарай, с которой он появился, внезапно завибрировала, стала расширяться, и я, не глядя, сгреб лут и заелозил ногами, стараясь отодвинуться подальше. Земля подо мной продолжала дрожать и осыпаться. Немного запаниковав, я побежал к дальнему краю, по крутому подъему, взобравшись наверх. На периферии поля зрения я заметил приближающиеся фигуры друзей. Сам же, не отрываясь, смотрел за локальным природным катаклизмом. Если это и было землетрясение, то очень небольшое. А враг ширился, заставляя меня отступать, углублялся. И когда я уже решил делать ноги, потому что скорость преобразования локации увеличивалась с каждой секундой, все вдруг закончилось. Стихло, замерло. и даже комья осыпающейся земли остановились. Первоначальную дыру на дне резко затянуло переливающейся зеленым тканью портала, а следом бахнуло. Глобальное уведомление по всей песочнице. У подножия безымянных гор открыто новое подземелье — улей сарантоподов. В недрах подземных тоннелей зародилось и множится потомство древнего бога Шог-Рассара, праотца цивилизации разумных инсектоидов. Сарантоподов. Исчерпав ресурсы материнского улья, сарантоподы готовятся к выходу на поверхность блистри стада. Рекомендуемый уровень прохождения подземелья – 18+. Бонусы первого посещения. Плюс 50% к получаемому опыту. Плюс 10% к шансу получить улучшенную добычу. Плюс 5% к шансу выпадения предмета качеством выше обычного. «Нифига себе!» – раздался незнакомый девчачий голос. Это мы удачно мимо проходили. А где остальные герои? Похоже, вайпнулись. Обернувшись, я увидел полную группу игроков 14-15 уровней из клана «Засада». Четырех девушек и одного парня-охотника. Судя по тому, что он располагался чуть позади остальных, я предположил, что «Никин», так его звали, не на первых ролях, и угадал. «Привет, Скиф». Дружелюбно обратилась ко мне невысокая коренастая девчонка-разбойница по имени Белина. «Что здесь произошло?» От моего внимания не ускользнуло то, что пока Белина, поигрывая кинжалом, отвлекает меня, две других девчонки и Никин обходят провал, выискивая, откуда спуститься. «С неба свалился метеорит», — ответил я и рванул к яме. «Не знаю, дают ли достижения за то, что первым вступишь в инст, но рисковать не стоит». Добраться до входа первым не удалось. Я спрыгнул с обрыва, включив каменную кожу, когда сзади раздался крик Белины «Затормози его!» и уже в полете почувствовал, как в спину вонзается стрела. Игрок Никин, Николас Ван Арле, нанес вам урон. 6. Очки жизни 957 из 963. Вы замедлены. Минус 50% от скорости передвижения в течение 3 секунд. На дно провала я рухнул бесформенной кучей, потому что замедляющий выстрел охотника хоть и не застанил меня, но спутал сетью по рукам и ногам, лишив возможности сгруппироваться в падении. Тем не менее, в провале я очутился первым, а каменная кожа позволила безболезненно пережить падение и стрелу в спине. Вскочив на ноги, я медленно, пока не спали путы, брел в сторону портала и все это время лихорадочно размышлял, как поступить. вступить в бой, чтобы не дать погибнуть ребятам, или бежать и занимать данж. Второе было чревато тем, что сразу после занятия мной инста группа Белины наткнется на сообщение о технических работах в подземелье. Может, они ничего и не поймут, но совсем скоро здесь окажется половина песочницы с аксиомой во главе, и Большое По будет неизбежно проинформирован о том, чего ему лучше не знать. Свести один к одному ему и его аналитикам труда не составит, Аналогичные технические работы были в данже «Зло из глубин», когда я туда проник. Так что я встал у входа в портал, мысленно приготовившись поражать жуткий вой и вломить чумным комбо по-любому, кто подступит, а сам быстро отправил в чат. 16.58. Клан «Скиф». Открылся новый инст. Встаю у портала. Защищаю от группы из пяти человек. 14-й, 15-й Клан «Засада». Лидер «Белина». Первым откликнулся Эд. 1658. Клан Краулер. Не сходи с места, а лучше займи дамж. Мы на подходе. Разберем уродов. Разберут, как же. Я сделал еще шаг назад. Силуэты сверху заметались. Я видел, что члены засады тоже понимают, что совсем скоро здесь будет не протолкнуться. И потому спешат. Собравшись в кучу, они начали спуск. «Скиф, давай к нам в группу вместе пройдем Инст. Елейный голос Белины сочился патокой. Но ну, не твоего уровня жену! «Стойте, где стоите!» — крикнул я. «Иначе я зайду». Они остановились и нерешительно затоптались, переглядываясь и перешептываясь. «Договоримся, Скиф!» — пустив петуха, крикнул Никин. «Не валяй дурака!» «Нашел дурака, дурачок!» «Так они меня и примут в группу, ага!» «Примут, войдут в инст и тут же вычеркнут, чтобы убить!» «Они убьют?» так вне группы меня выкинет из инста в тот же миг. Охотник продолжал что-то кричать и увещевать, когда фигура белины растворилась в воздухе. Три, два, раз. Жуткий вой. Из скрытности девушка вывалилась в двух метрах от меня и потешно размахивая руками, в ужасе унеслась в сторону, врезалась в стену и побежала вдоль. До остальных эффект способности не достал. Никин натянул тетиву. В следующее мгновение с края врага ринулся вниз бомбовоз. Массивный силуэт воина понесся по направлению к столпившимся девчонкам с Никином и, видимо, из джентльменских соображений, врезался в охотника. Следом за ним уже съезжал ушедший в невидимость инфект, а Тисса с Краулером кастовали на головы попавшихся в ловушку засадников что-то смертоносное. «Скеф, в данж!» — закричал Краулер. Колебался я только долю секунды. Очень хотелось помочь друзьям и вырубить хотя бы белину. Но здравый смысл взял верх. Смерть, ребят, приемлема, а вот утеря шанса на первое прохождение непоправима. Большой По и Аксиома не дадут соврать. А ведь еще будут повышенные для первооткрывателей подземелья шансы на улучшенную добычу. С этими мыслями я сделал шаг назад, и через два биения сердца оказался внутри подземелья улей сарантоподов.